Глава вторая Лязгающий гул ползущих в стороны створок мощных гермоворот, выкрашенных в болотно-зеленый цвет, сопровождался мерцанием оранжевого проблескового маячка, закрепленного на потолке прямо перед входом в систему подземных каналов, ставшую сейчас ловушкой для вражеской техники. Впрочем, ловушка эта была действительно велика и являла собой самый настоящий лабиринт, Так что затаившийся внутри нее объект охоты был еще далеко не в самом патовом положении. Конечно же, на словах операция выглядела просто и понятно. Деваться объекту некуда, а так, то рано или поздно группа охотников, вооруженных электромагнитными импульсниками, найдет его и в два счета поджарит все его электронное нутро. Казалось бы, все просто и понятно. «Пришел, увидел, победил». Однако уж кто-кто, а сам Алекс понимал, что будь поставленная задача действительно настолько простой, для ее выполнения не стали бы привлекать лучших оперативных агентов конторы. Если бы дело было действительно простым, сюда могли пустить обычный спецназ, вполне себе отлично подготовленный и гораздо более многочисленный. Конечно, возможно, задание было поручено именно оперативным агентам с целью минимизировать количество лиц, которые были бы в курсе деталей операции и вообще всего происходящего. Однако наемник все же полагал, что дело было в другом. А именно в том, что все оценки степени риска данного мероприятия базировались исключительно на гипотезах о природе и возможностях объекта. А основной минус гипотезы в том, что она является только предположением, хоть и базирующимся на каком-то основании. Но что будет, если гипотеза все же окажется ошибкой? Алекс посмотрел на зажатый в руках «Прометей-М». Разработка гений военно-конструкторской мысли блестела хромированными поверхностями и больше всего напоминала наемнику пушку из «Людей в черном». Весила она, к слову, не слабо. Так что все, кроме него, сразу же воспользовались специальными ремнями, дабы повесить агрегат на шею на манер автомата, как раз поверх герметичного прорезиненного костюма, призванного защищать тела агентов от промокания. Самому наемнику вес Прометея М. не показался каким-то критическим, но после некоторых размышлений он тоже повесил оружие на шею, однако не для облегчения веса, а для того, чтобы в случае необходимости иметь свободные руки. Конечно, сражаться с объектом охоты в рукопашную наемник не намеревался, однако возможность в случае необходимости схватиться за расположенный на бедре ГЛОК-19 грела душу лучше, чем чашка горячего чая в промозглый осенний день. Конечно же, полковник Живунцов особенно подчеркнул, что применять по объекту иное оружие, кроме электромагнитного импульсника, не придется, и что объект нужно заполучить, если и с выжженной электроникой, то хотя бы без лишних механических повреждений. Но Алекс, как и другие оперативные агенты, молча покивав, предпочел нацепить на себя свое личное, хоть и не столь технологичное оружие. Так, на всякий случай. Как говорится, наука наукой, а жизнь у человека одна. Подействует разработка научного отдела на объект охоты? Отлично. А не подействует? Тут уж будешь рад всему, чему угодно, лишь бы стреляла. Хотя, с учетом того, с чем им предстоит столкнуться, в случае неудачи Прометея М, Алекс предпочел бы иметь под рукой что-то посерьезнее калибра 9х19. Тот же вепрь-молот, заряженный крупной картечью был бы куда более кстати. Размышляя об этом, наемник повернул голову и посмотрел на оперативного агента, стоявшего справа от него и имевшего позывной алмаз. Это был тот самый смуглый бородач с карими глазами и суровым морщинистым лицом, которого он сразу же заприметил еще во время брифинга. Агент был ниже его ростом, но очень широк в плечах и вообще выглядел как человек недюжиной силы. Конечно, вряд ли это было ключевой причиной, почему он оказался зачислен конторой в оперативные агенты, ибо каждый оперативник, по сути, должен был быть человеком исключительной подготовки и таланта. Именно поэтому оперативных агентов внутри самой конторы было немного. Алекс не знал, сколько именно, и, возможно, не знал даже сам Живунцов. Но то, что каждый оперативный агент являл собой исключительно ценную боевую единицу, в подготовку которой были вложены колоссальные силы и средства, ему было известно. Шутка ли? Но ведь даже его, человека, попавшего в ряды конторы в результате абсолютно исключительного стечения обстоятельств и уже обладавшего колоссальным количеством умений и навыков, заставили пройти специальный курс подготовки, который был направлен на максимальное обострение его рефлексов и умений. И надо заметить, что этот курс был лишь немного гуманнее в отношении тренируемого, чем тот, который ему довелось пройти на «злополучной базе» многие годы тому назад. Впрочем, Алекс прошел его с легкостью, ибо в результате все тех же изменений, произошедших с ним в рамках проекта хиллес он уже не был простым человеком. Собственно, руководство конторы об этом знало, и когда новоявленному оперативному агенту пришло время получить свой индивидуальный позывной, Им стало имя проекта, благодаря которому наемник и получил свои невероятные способности. Алмаз заметил взгляд Алекса, видневшийся сквозь прозрачную лицевую пластину шлема, именуемую визором, и несколько секунд смотрел тому в глаза, после чего, не сказав ни слова, устремил свой взгляд вперед, где еще одна пара облаченных в спецзащиту агентов уже делала первые шаги в сторону распахнувшейся гермоборот, держа оружие наготове. Проем, имевший почти круглую форму, зиял непроглядным мраком. И фигуры людей, все еще подсвеченные оранжевыми всполохами, мерцающие под потолком мигалки, чем-то походили на космонавтов, неспешно идущих к открытому шлюзу, ведущему в неизведанный и опасно открытый космос. Алекс коснулся специальной кнопки на поверхности шлема, и сверху прямо на его глаза опустилась полоска электронных очков ночного видения – В отличие от своих громоздких аналоговых собратьев, электронные ПНВ были хороши тем, что были легкие и компактны, а также не боялись засвета матрицы. Минусом было лишь слегка более зернистое и нечеткое качество картинки, которая к тому же была черно-белой. Но на коротких дистанциях это не имело никакого значения, и Алекс был рад, что в их распоряжении оказались столь продвинутые в технологическом плане приспособления. Как только очки были активированы, черный зев дверного проема утратил свою непроницаемую черноту, в результате чего стали видны внутренности помещения, которое начиналось сразу за его порогом. Помещение было большим, явно крупнее, чем просто тоннель. Скорее, это был зал, заполненный водой, из которого вели два тоннеля. «Мне казалось, было сказано, что воду спустили». Послышался в эфире слегка удивленный голос одного из агентов, того самого худощавого парня, кажущегося простачком но имеющего манеру двигаться словно тигр. «Позывной тростник», как успел запомнить Алекс. «Так и есть!» Прошипел в эфире сквозь эхо помех голос другого члена подземной команды с позывным «Доцент». Это был человек, хорошо физически развитый, с явно выпирающими из-под одежды мускулами, однако имевший при этом лицо завсегдатая шахматного клуба, или какого-нибудь айтишника. На брифинге он никак не проявил себя, не произнеся ни слова. Однако здесь оказался значительно более разговорчивым. Вода спущена на 85%. Полностью убрать ее нельзя. Дно канала выстилает специальный ил, содержащий активные бактерии, которые участвуют в очищении сточных вод от органики, прежде чем они попадут в русло Москвы-реки. «Если вода уйдет полностью, слой ила, а точнее бактерии, живущие в нем, могут пострадать и даже погибнуть. Восстановить же такой объем в кратчайшие сроки не представляется возможным». «Ах да, нечистоты!» Прозвучал слегка меланхоличный ответ тростника. «Что ж, будем надеяться, высокое начальство не поскупится на премиальное с учетом антисанитарных условий работы. Не засоряем эфир». Короткий и басовитый голос Алмаза прервал начавшуюся было неуместную дискуссию. Бородач не являлся командиром группы. Более того, командиров группы как таковых не было. Агентам предстояло войти в недра сети коллекторов, после чего разделиться на пары и действовать двойками. Однако в данном контексте он был абсолютно прав. Сейчас нужно было не болтать, а быть внимательными. Очень внимательными. И каждая лишняя фраза, сказанная не по делу, А лишь для того, чтобы развеять гнетущую атмосферу смертельной угрозы, притаившейся где-то там, в фитрасплетениях подземного лабиринта, могла оказаться последней не только для говорившего, но и для всех его товарищей. Оперативники полностью миновали ворота, оказавшись на своеобразной металлической площадке, состоящей из плотно подогнанных друг к другу стальных прутов, и Алекс услышал, как гермостворки с гулким лязгом начинают смыкаться за их спинами пустой полностью отрезая их от внешнего мира. Наконец, запирание полностью завершилось, и группа оказалась в полной тишине, в которой каждый слышал лишь собственное дыхание. «Предлагаю план действий. Мы с алмазом берем на себя левый тоннель», произнес в эфир Алекс. «Доцент, тростник, ваш тот, что справа». Возражение не последовало, и облаченные в спецкостюмы люди по одному начали спускаться с металлической площадки в воду. глубина была небольшой. Уровень воды действительно спустили по максимуму, и водная толща составляла сантиметров 20, не более. Но проблемой была не она, а то, что находилось под ней, а именно тот самый пресловутый ил, столь необходимый для ускоренных процессов очистки огромных объемов воды. Ил был мягким, и облаченные в водонепроницаемую защиту ноги людей вязли в нем, словно в болоте, в результате чего каждый шаг давался со значительным затруднением. При этом из-под воды постоянно поднимались огромные пузыри, и Алексу не хотелось думать о том, какой сейчас вокруг стоит запах. Скорее всего, слово «убойная вонь» тут было бы вовсе не фигурой речи, а констатацией того фактора, что без специальных средств защиты дыхания ни один человек не протянул бы здесь дольше минуты. В какой-то момент в памяти его всплыл сюжет из романа, который он читал еще в юности. Это была одна из книг о приключениях ведьмака Геральта, в которой главный герой охотился на монстра, обитавшего внутри нечистот городской свалки, и сражался с ним при помощи меча, стоя по колено в разного рода отвратительно пахнущих отбросах. При мысли об этом, наемник слегка усмехнулся. Ситуация была действительно схожей, разве что сейчас он был не один, и вместо меча у него был излучатель электромагнитных импульсов. Алекс припомнил, что по сюжету после победы над Риггером, так, кажется, назывался тот монстр, Геральт вернулся в дом, где его ждала любовь всей его жизни, темноволосая чародейка Енифер, и тут же подумал, что было бы крайне неплохо, если исходом сегодняшней ночи станет и его возвращение в объятия девушки с волосами цвета вороного крыла. Конечно, она не является чародейкой. Однако, подобно книжному ведьмаку, Алекс был околдован ею с момента их первой встречи, и действие этого колдовства даже и не думало ослабевать, а лишь усиливалось со временем. Внезапные мысли о Полине наполнили душу наемника теплом, и на мгновение, словно бы перенесли его из этого, заполненного нечистотами места в их загородный дом, расположенный внутри небольшого коттеджного поселка, где они жили вместе с Лисель, которую наемник официально удочерил. Осознание счастья, в которое он уже отчаялся поверить, когда-то давно вновь окутало его, и Алекс поймал себя на том, что улыбается. Впрочем, все это произошло за считанное мгновение и он тут же отдернул себя, возвращая мышление на рабочий лад. Не время летать в облаках, думая приятным. На своем веку он повидал немало примеров, когда приятные мысли в неправильное время приводили к крайне неприятным последствиям, зачастую летальным. Наемник поудобнее перехватил свое высокотехнологичное оружие и стал внимательно осматривать стены тоннеля, в который он и алмаз только что углубились. Стены были из серого, покрытого какой-то слизью бетона – И вдоль всей их длины тянулись толстые пучки черных кабелей. Знакомая картина, которую Алексу доводилось видеть уже не в первый раз. В общем, сейчас он испытывал некоторого рода дежавю, вспоминая события, связанные со злополучным объектом «12». Тогда ему также довелось немало побродить по таким вот мрачным лабиринтам, разве что тогда он даже не представлял, с каким противником ему предстоит столкнуться. Наемник сделал очередной шаг, огибаясь висавшую с потолка непонятную структуру, похожую то ли на странного вида водоросль, то ли просто на переплетение каких-то непонятных корней, невесть, как проросших через толщу сводов туннеля, и задумался. А знает ли он, с чем ему предстоит иметь дело в действительности? Эта мысль посещала его с навязчивой регулярностью. И несмотря на, в принципе, логичные выкладки аналитиков конторы говорящие о том, что они имеют дело с продвинутым боевым роботом, что-то внутри него шептало ему, что не все так просто. Алекс припомнил все, что он знал о современных разработках в области робототехники. Прогресс в этой сфере наблюдался весьма нешуточный, и особенно впечатляли достижения американской компании Boston Dynamics. Однако даже их машины демонстрирующие чудеса ловкости и автономности, все же были далеки от того, на что, по мнению аналитиков конторы, сейчас охотилась группа из шести ее лучших оперативных агентов. Не просто далеки, а очень сильно далеки. С другой стороны, «Бостон Дайнамикс» была гражданской компанией. Ведь наверняка существовали и военные разработки, о которых не знал не только сам Алекс, но и его высокое начальство. И предположительно, сейчас одна такая разработка находится где-то здесь. Ногонаемника увязло в Илле особенно глубоко. И он уже было собирался выдернуть ее, но впереди на удалении пары метров алмаз вдруг замер, подняв левый кулак вверх. Алекс застыл в той же позиции, в какой и находился, положив палец на кнопку спуска. Приборы ночного видения работали отлично, но все же не позволяли им лицезреть тоннель до самого конца – и через пару десятков шагов впереди картинка плавно тонула во тьме. Обычно приборы ночного видения работают за счет хотя бы каких-то маломальских источников света, например, света звезд, многократно усиливая их свет. Однако в полностью закрытых помещениях, в условиях полного отсутствия любых источников освещения, которые можно было бы усилить, приборы работали за счет невидимой невооруженному глазу инфракрасной подсветки – Мощность которой была ограничена, и, подобно излучению обычного фонарика, рассеивалась с учетом расстояния, теряя эффективность. «Фиксирую странные шумы по направлению движения. Удаление метра тридцать». Послышался в эфире голос бородача. Алекс прислушался. Странно. Между ним и его коллегой было не такое уж большое расстояние, однако никаких подозрительных звуков он не слышал. В эфире послышался шум, и до наемника долетел обрывок фразы одного из оперативников связь. Повтор сообщения. Звук. Странный звук. Вновь повторил Алмаз, однако на этот раз голос его звучал как-то по-особенному. Тоже странно. Алмаз, Ахиллесу, прием. Произнес в эфир наемник, все еще не двигаясь места, наблюдая за тем, как стоящий прямо перед ним оперативник вдруг поднял обе руки и обхватил ими шлем. Алмаз, Ахиллесу! Вновь повторил Алекс, явно понимая, что происходит что-то уже совсем ненормальное. «Прием!» Но оперативник никак не реагировал на его вызов. Вместо этого он по-прежнему, сжимая голову ладонями, начал медленно раскачиваться из стороны в сторону и понес уже совсем откровенный бред. «Звук прямо в голове. Душно. Нечем дышать. Нечем дышать». Алекс успел заметить, Как пальцы оперативника шарит по застежкам дыхательного шлема и понял, что тот намеревается избавиться от защитного оборудования. «Алмаз! Отставить!» Как можно громче крикнул наемник и, выдергивая ноги из засасывающего ила, рванулся в сторону агента. Оказавшись рядом, он одним движением перехватил потерявшего над собой контроль человека за запястье, развернул его лицом к себе. Лицо оперативника, скрытое за прозрачным забралом дыхательного шлема, было искажено, глаза закатились. Щеки его то вздымались вверх, в результате чего лицо словно приобретало какую-то нездоровую ухмылку, то вновь опускались, искажая рот в обратную сторону. «Алмаз!» — наемник сделал еще одну безуспешную попытку докричаться до оперативника, после чего отпустил его руку и зажал на шлеме клавишу переключения на частоту связи с поверхностью. «Штаб, Ахиллесу! Штаб, Ахиллесу! У нас нештатная ситуация. Требуется...» Он не успел договорить, так как в этот момент Алмаз, пользуясь тем, что одна из его рук оказалась свободной, рванул из набедренной кобуры свой пистолет, и прежде чем Алекс успел ему воспрепятствовать, уткнул ствол себе под подбородок и нажал на спуск. «Нет!» — только и успел выкрикнуть наемник, но все уже было кончено. Активные наушники сработали на отлично почти полностью погасив звук выстрела. Визор шлема оперативного агента забрызгался изнутри потеками крови, после чего тот беспомощно обвис в руках подхватившего его Алекса. «Ахиллес штабу, прием! Что у вас происходит?» Голос полковника Живунцова, пробившийся сквозь помехи в эфире, донесся до Алекса словно издалека. «Ахиллес штабу, отвечайте, прием!» Говорит позывной «Ахиллес». Наконец-то отозвался Алекс, медленно опуская тело погибшего коллеги в воду и столь же медленно распрямляясь. «Позывной Алмаз мертв!» «Что?» Рация разразилась очередным треском помех. «Вы сказали мертв. Повторите!» «Повторяю!» — произнес наемник каменным голосом. «Позывной Алмаз мертв!» «Покончил с собой. Предположительно, мы имеем дело с воздействием психотронного оружия. Отзовите людей! Я продолжу операцию один!» «Территория коллекторной сети слишком велика!» От волнения Живунцов даже позабыл про официальное правило радиообмена. «У тебя уйдет слишком много!» «Отзовите людей, полковник!» К нетерпящим тоном оборвал его Алекс. «Или вместо одного трупа вам придется поднимать на поверхность гораздо больше. Быстрее, пока не стало поздно. Я сделаю то, что должен. Плевать на то, сколько это займет. Эту дрянь нужно уничтожить!» Алекс хотел произнести что-то еще но внезапно застыл, глядя в глубину темнеющего тоннеля. Чернильно-черная мгла, как и прежде, сгущалась впереди, находясь в обрамлении, выхваченных из мрака белеющих стен. Однако сейчас наемник не столько видел, сколько чувствовал. Там впереди, в этой темноте, что-то есть. Каким-то особенным, ничем не сравнимым чутьем он ощущал, как сейчас прямо на него со стороны темного зева исходят эмоции – простого, схожего с человеческим любопытством, перемежаемым флюидами дикой, совсем нечеловеческой ярости. Способность чувствовать эмоции на расстоянии Алекс открыл в себе еще давно, однако этот феномен не был подвластен ему в любое время и по его собственному желанию. Такое происходило лишь иногда, в особенно напряженные, связанные с опасностью моменты, и раньше ему доводилось чувствовать эмоции, принадлежащие исключительно людям, но теперь… Это было нечто совершенно иное. То есть схожесть с человеком была, но лишь какая-то поверхностная, в то время как основная природа улавливаемых им сейчас эмоций больше походила на эмоции зверь, рептилий, кого. Алекс не мог понять. Возможно, проглись этот моментальный контакт чуть дольше. Ему бы это удалось. Но в этот момент затаившееся во тьме нечто пришло в движение. Наемник увидел, Как на черном фоне, словно два фонаря отчетливо зажглись два ярких продолговатых глаза, а в следующий момент по тоннелю прокатился звуковой удар. Очевидно, что заключенная в узком тоннеле звуковая волна, многократно отраженная от бетонных стен, приобрела поистине угрожающую силу. Алекс даже успел увидеть «рябь», метнувшуюся по поверхности воды в его сторону. К счастью, против этой угрозы активные наушники отработали на отлично. Звуковая волна ударила в человека, но Алекс ощутил лишь вибрацию воздуха, которая обдала его тело, заставив слегка покачнуться, однако эффекта, на который рассчитывал его невидимый противник, явно не наступило. Человек не упал и не обратился в бегство. Более того, человек вскинул свое странное оружие и надавил на клавишу спуска. Алекс сделал это машинально, потому как электромагнитный импульсник был у него в руках, И рефлексы сработали, опережая сознание, которое запоздало сообщило, что раз существо способно испытывать эмоции, то никакой это не робот. И электромагнитный импульс на него не окажет ровно никакого влияния. Впрочем, далее все же произошли две неожиданности, первая из которых оказалась, что от момента нажатия на спуск до произведения импульса проходит почти две секунды, во время которых Прометей М производил аккумулирование энергии. Об этом факте Алекс по какой-то причине предупрежден не был. Если бы после нажатия на клавишу спуска агрегат не загудел, а от его основания в сторону ствола не пробежалась цепочка поочередно вспыхнувших индикаторов, наемник решил бы, что чудо инженерной мысли по каким-то причинам просто вышло из строя. Однако по истечении двух секунд, похожая на параболическую антенну, дульная часть устройства озарилась подобием очень короткой вспышки – в результате которой прибор ночного видения Алекса на секунду засбоил, превратив зернистую черно-белую картинку в скопище хаотично намешанных пикселей, после чего все стало как было. Ни отдачи, ни звуковыстрела. Ничего. Только мощный всплеск воды где-то впереди, произошедший как раз в момент сбоя его оптического прибора. В мгновение алекс озадаченно смотрел на удерживаемый в его руках агрегат. Затем вновь скинул взгляд в направление темнеющего тоннеля, и тут ему открылась вторая неожиданность, заключавшаяся в том, что сгущавшаяся впереди тьма была пуста. И дело было даже не в том, что из нее исчезли два продолговатых светящихся глаза. Он просто больше не ощущал, что впереди кто-то есть. Существо было живым, это точно. Но также точно было и то, что за секунды до того, как произошел электромагнитный импульс, оно решило ретироваться. И сейчас в сторону наемника по поверхности воды катились, вызванные мощным всплеском волны. Алекс еще раз с сомнением посмотрел на зажатое в его руках оружие и решительно стянул с головы ремень, на котором оно висело. Отбросил агрегат в сторону. «Штаб! Ахиллесу! Повторяю! Штаб! Ахиллесу!» «На связи, штаб!» Вновь зазвучал искаженный помехами голос полковника. Лес. доложите ситуацию. Мы зафиксировали всплеск электромагнитной активности. Вы применили Прометей? Объект нейтрализован. Я применил вашу разработку, только против объекта она бесполезна. Это не робот, произнес Алекс, извлекая из набедренной кобуры Глок и коротким движением досылая патрон в патронник. Что значит не робот? Цель не среагировала на воздействие импульса? Среагировала, но не так, как вы ожидали, мрачно сообщил наемник. «Объект скрылся. Возможно, у него есть чувствительность к электромагнитному излучению, но убить его и даже вырубить оно не способно, потому как, я еще раз повторяю, объект не робот. Это живой организм. Вы дали команду на эвакуацию остальным участникам операции?» На другом конце эфира возникла пауза. «Они не отвечают!» Послышался мрачный голос полковника через несколько секунд. Живунцов не стал заканчивать фразу. Алекс тихо выругался. Глава 3 Тихо. Тростник остановился, жестом давая следовавшему за ним доценту сигнал сделать то же самое. Второй оперативник среагировал мгновенно, тут же обратившись в живую статую. Лишь палец его руки нетерпеливо задрожал на спусковой клавише электромагнитного импульсника. Некоторое время они стояли неподвижно, напряженно вслушиваясь в окружающее пространство и не произнося ни слова. «Что там?» – тихим голосом спросил доцент, хотя с учетом того, что оба они были в изолированных шлемах и общались через радиосвязь, особой нужды в этом не было. «Плачет кто-то», – неуверенно произнес тростник. «Плачет?» – доцент, который отставал от напарника на несколько шагов поднял руку и, нащупав на поверхности шлема верньер регуляции чувствительности звуковой системы, усилил громкость восприятия звука. в Плотно прилегающих к его ушным раковинам активных наушниках слегка зашумело. Однако теперь и он различил доносящийся издали плач. Только он был вовсе не детский и даже не женский. Судя по звукам, плакал мужчина. «Твою дивизию, а ведь правда?» Не смог сдержать эмоции агент. За то время, которое он и его новоиспеченный напарник провели, блуждая по лабиринтам полузатопленного коллектора, оперативный агент с позывным «Доцент» ожидал услышать все, что угодно. Начиная от механического лязга неизвестного роботизированного механизма, рвущегося им навстречу в узком пространстве тоннеля, чтобы превратить в обезвоженные мумии, до победоносных возгласов коллег по операции, возвещавших о том, что объект их охоты найден и успешно нейтрализован. Но услышать чей-то плач к такому доцент готов не был. Впрочем, судя по напряженной реакции коллеги, оперативный агент с позывным «Тростник» также был, мягко говоря, обескуражен. «Штаб Тростнику! Штаб Тростнику! Прием!» Послышался в эфире голос оперативника, однако штаб так и не ответил. «Чёртовы катакомбы! Сигнал вообще не проходит!» Тихим, но явно раздражённым голосом произнёс агент после того, как понял, что ответа не будет. «А что тебе даст их ответ?» Задал резонный вопрос доцент. «Что ты хотел им сказать? Сообщить о подозрительной ситуации?» Откликнулся тот. «Этот плач там, впереди. Это как-то совсем ненормально. Ненормально!» Согласился доцент. Но ты не думаешь, что нам скажут не приближаться к источнику звука и убираться во свояси? Агент старался говорить уверенно, словно странный звук непонятных рыданий, доносящийся из темноты, не будил внутри него потаенных и суеверных страхов, хотя на самом деле сейчас он чувствовал себя ничуть не лучше, чем его коллега. Нет, не думаю. Мрачно проговорил тростник. Хотя такого варианта я бы не отказался. Черт! Он передернул плечами, словно поежившись. «Я ко многому был готов, но такое – это уже как-то слишком. В нашей работе не бывает слишком». Произнес доцент, который хоть в душе и разделял слова, сказанные коллегой, понимал, что давать волю эмоциям сейчас – последнее дело. Страх – хороший слуга, но ужасный хозяин. Так лучше не давать ему воли, чтобы он по-прежнему оставался слугой, иначе не ровен час удариться в панику, а там, где паника, там и конец». Доцент решительно шагнул вперед и вскоре обогнал все еще стоящего на месте коллегу. «Надо все выяснить, обезвредить объект и свалить отсюда подальше. Я не собираюсь лазать по этим чертовым тоннелям до второго пришествия». Тростник несколько мгновений смотрел ему в спину, после чего также зашагал следом, разгребая ногами темную воду. По мере их продвижения вперед, плач усиливался. Метров через двадцать он стал слышен настолько отчетливо, что у доцента уже не было сомнений, что звук, который доносится до его ушей, это действительно плач взрослого мужчины. Однако внезапная фраза тростника просто выбила его из колеи. «И как здесь могла оказаться женщина?» Доцент замер и, резко развернувшись, уставился на тростника. «Что? Ты о чем? Ну, плач!» Оперативник смотрел на коллегу непонимающим взглядом. «Он женский!» Доцент прищурился, недоверчиво глядя на коллегу. «Я слышу, как плачет мужчина», — сказал он. «Мужчина? Да. Разве нет? Нет». Тростник явно был обескуражен. «Это точно женщина? Может, быть у тебя что-то с системой звуковосприятия шлема?» Доцент не ответил, словно что-то обдумывая. «Ладно», — произнес он наконец после некоторой паузы, затем вновь посмотрел в сторону, откуда доносился странный плач. «Судя по карте, мы приближаемся к очередному пересечению тоннелей. Что бы это ни было, оно находится там, и, если честно, я подозреваю, что это именно то, ради чего мы здесь. А также, что эта дрянь воздействует на нас ультразвуком, что вызывает у нас слуховые галлюцинации. Но мы в активных наушниках!» Усомнился тростник. «Разве может ультразвук? Активные наушники на то и активные, что срабатывают на определенные частоты и способны их отсекать но я допускаю, что в их конструкцию не входила защита от медленного воздействия сверхнизких ультразвуковых частот. Это крайне опасные диапазоны, способные вступать в резонанс с частотами мозга и при длительном воздействии фактически сводить человека с ума. Одним словом, если мы не поторопимся, то плач, смех и прочие сомнительные звуковые эффекты будут преследовать нас уже в дурке. Чёрт! Такого завершения карьеры я явно не планировал. Торостник поудобнее перехватил свой импульсник и решительно зашагал вперед. Доцент последовал его примеру. И вскоре оба оперативника, разгребая ногами воду, достигли точки, где тоннель завершался, соединяясь с обширным помещением, подобным тому, через которое их группа попала в этот подземный лабиринт. Теперь плач был слышен особенно отчетливо, однако доносился как бы со всех сторон сразу, словно имитируя отражение от стен помещения. «Знаешь что?» Тихо, почти шепотом произнес в эфир позывной тростник, медленно обводя пространство перед собой прометаем «Если звук — это галлюцинация, то она, мать ее, неплохо соотносится с законами акустики. Движение на два часа». Вдруг произнес доцент, и его напарник тут же среагировал, переведя прицел своего оружия в направлении, указанном коллегой. В тот же момент плач оборвался, словно по команде. «Цель не наблюдаю», — дрожащим от напряжения голосом сообщил в эфир тростник. «Там что-то было», — голосом, в котором сквозило странное возбуждение, откликнулся доцент. «Не могу понять, что, но точно было. Не наблюдаю», — вновь заявил тростник, продолжая удерживать оружие в указанном направлении, и параллельно с этим начал смещение от напарника в сторону по дуге, изо всех сил всматриваясь вперед. Инфракрасная подсветка приборов ночного видения не позволяла обозреть все помещение целиком, оставляя доступным взгляду лишь ближайшие пару десятков метров. Благодаря этому сейчас позывной тростник мог видеть плещущуюся под ногами темную воду, прямоугольные бетонные колонны, выступающие из-под нее и тянущиеся к потолку. Но никаких людей ему сейчас видно не было. «Предлагаю накрыть все импульсами по площадям». Тростник остановился и по отработанной привычке даже присел на одно колено, уменьшая возможный силуэт поражения. «Нет», — решительно отказался от предложения его напарник. «Здесь могут быть наши. Сожжем им оборудование. Тогда мы должны их слышать», — возразил тростник. «Почему они молчат? Доцент вызывает группу. Доцент вызывает группу». Вместо ответа быстрым речитативом забарабанил в эфир его напарник. Прошу всех обозначить координаты своего местоположения. Мы находимся в распределительном зале М-26, юго-восточный тоннель. Прием. Повторяю. Прием. Мощный всплеск, раздавшийся в темноте где-то слева от тростника, заставил обоих оперативников вздрогнуть. Впрочем, коллега доцента не растерялся и, резко переведя оружие в направлении звука, нажал на спуск. По стволу Прометея побежала цепочка поочередно вспыхивающих индикаторов, свидетельствующих о том, что импульсник готовится произвести разряд. Но еще до того, как это произошло, тростник увидел, как из области, охваченной тьмой, которую не был способен рассеять его прибор ночного видения, в его сторону выкатился водяной вал, свидетельствующий о каком-то быстро движущемся под водой объекте. «Твою мать!» – завопил агент. Но в тот же момент орудие в его руках наконец-то соизволило сработать. Короткие в вспышки. Картинка перед глазами покрылась серией помех, а затем вдруг вообще пропала. Словно в приборе ночного видения вдруг сели аккумуляторы, и позывной тростник вдруг оказался в полнейшей темноте. Не понимая, что произошло, и подсознательно ожидая удара со стороны только что приближавшегося объекта, тростник попытался на всякий случай уйти в сторону, рефлекторно сделав перекат. Будь он на твердой поверхности, ему бы это удалось с легкостью, но затянутые илом ноги способствовали тому, что он лишь повалился в воду и потратил немало драгоценных мгновений на то, чтобы подняться, тем не менее удара не произошло. Барахтаясь в воде, оперативник наконец принял стоящее положение, попутно осознавая, что ни его прибор ночного видения, ни рация не работают, а кроме того… Внутри шлема перестал быть слышен едва заметный шелест миниатюрных кулеров системы замкнутого воздухобеспечения. Вывод был только один. Его электроника умерла. «Черт!» — выдохнул тростник, чувствуя, как внутри шлема начинает становиться немного душновато. в купе окружившей его полной темнотой, похожей на слепоту и своеобразной глухотой, связанной с отключением рации и активных наушников, ощущения оказались далеко не из самых приятных. Однако агент был еще жив, это означало главное. Чтобы не двигалось на него под водой, выстрел из излучателя на него все же сработал. В противном случае он был бы уже мертв. Слушая свое шумное дыхание, которое внутри шлема теперь было единственным доступным ему звуком, позывной тростник стянул себе ремень со ставшим более ненужным и таким неудобным Прометеем и бросил его в воду. Нащупал на одетой поверх защитного костюма разгрузки пензенов, тубу с химического фонаря. В любой другой ситуации он бы предпочел воспользоваться фальшфеером, но в условиях, когда открытое пламя имело шанс произвести детонацию каких-нибудь скопившихся в воздухе газов, химический фонарь был явно предпочтительней. Агент активировал устройство и в тот же момент ощутил, как на плечо ему вдруг опустилась чья-то рука. Состояние нервного напряжения, помноженное на многолетние отработанные рефлексы, привели к тому что оперативник практически мгновенно произвел прием захвата руки, пытаясь взять ее на излом. И справился бы с задачей, если бы эта рука не принадлежала доценту. Тот быстро заблокировал движение тростника, и в свете сияния химического фонаря, который в результате их короткой схватки оказался на уровне лица обоих, тростник увидел, как доцент что-то кричит ему. Судя по движению губ, это была фраза «стой, это я». Тростник выпустил руку напарника и, отступив на шаг, пользуясь жестами для глухонемых, просигналил «связи нет, ничего не работает». Доцент проделал манипуляцию со шлемом, убирая с глаз прибор ночного видения и также жестами объяснил коллеге сложившуюся ситуацию, из которой выходило, что в момент внезапной атаки объекта тот, как и тростник, успел воспользоваться своим импульсным излучателем – Однако из-за того, что его напарник был примерно на одной линии с целью, электромагнитный импульс накрыл и его, превратив всю электронную начинку его шлема в бесполезный мусор. Тростник кивнул в знак того, что понял, и, удерживая химический фонарь левой рукой, извлек пистолет из набедренной кобуры, разворачиваясь в направлении, откуда была атака. Дышать в неработающем шлеме было еще можно, хотя было понятно, что он теперь вне игры, и ему нужно срочно подниматься на поверхность. С другой стороны, прямо сейчас возможно было убедиться, что игра, собственно говоря, закончена и объект охоты нейтрализован. А раз так, тот тростник счел допустимым потратить немного времени на поиски. В конце концов, по всему выходило, что именно они с доцентом успешнее всех справились с заданием. А если уж совсем вдаваться в детали, то именно его выстрел поразил объект первым. Неизвестно, будут ли за это в конечном итоге полагаться какие-то отдельные премии, но отразить этот факт в отчетном рапорте он не забудет. Рядом раздался щелчок активации второго химического фонаря. И стало несколько светлее, после чего тростник увидел возникшего по правую руку от него коллегу. Как и сам тростник, тот помимо фонаря был вооружен пистолетом. Конечно, высокое начальство просило не дырявить объект лишний раз, Но даже будь это не просто пожеланием, а строгой рекомендацией, в определенных обстоятельствах ею можно было бы пренебречь. То, что нападение не продолжилось, свидетельствовало, что электромагнитный импульс сработал. Но вдруг системы вражеской техники оказались повреждены не полностью. Тогда может всякое произойти, и лучше быть к этому готовыми. Доцент кивнул к коллеге, и они двинулись вперед, держа фонари на вытянутых руках перед собою. В свете химической реакции, проистекавшей внутри сияющих трубок, вода под ногами приобретала странный оттенок, а поле зрения было ограничено гораздо сильнее, чем в момент использования прибора ночного видения. Но так как ПНВ тростника был выведен из строя, то и доценту пришлось пользоваться фонарем. В противном случае сияние осветительного прибора коллеги создавало бы для него слишком сильную засветку, также мешая нормально видеть. Они двигались медленно, стараясь не пропустить ничего вокруг. По всему выходило, что цель поисков должна была находиться где-то недалеко. Шаг. Еще шаг. голубоватое марево разгоняющая мрак, скользит впереди них. И вот... «Чтоб меня!» Выдохнул тростник, непроизвольно замирая на месте, не в силах отвести глаз от увиденного и на мгновение забыв о все большей усиливающейся духоте внутри шлема. «У меня галлюцинации, или ты тоже это видишь?» – произнес он, позабыв о том, что рация не работает, и коллега его банально не слышит. Однако доцент в этот момент испытывал схожие с ним эмоции. Прямо перед ними из воды выступало тело. Определить его размеры было сложно, ибо свет, даваемый химическими фонарями, позволял разглядеть лишь его ближайшую часть. Но было понятно, что тело было огромным и более всего походило на гигантского черного кальмара. Огромные мощные щупальца – безвольно колыхались на поверхности воды, уходя далеко за пределы видимости оперативников. Не менее огромный глаз, обращенный в сторону людей, был закрыт странным подобием века. Доцента этот факт несколько удивил, потому как он помнил, что у кальмара век не бывает. С другой стороны, было очевидно, что то, что они видят, не могло быть обычным представителем беспозвоночных моллюсков, И дело было даже не в самом факте, что кальмар, какой бы он ни был, просто не мог существовать в условиях московских катакомб. Дело было в том, что та часть, где у обычного кальмара располагалась мантия, являлась явно технологической и выглядела так, словно была сшита из листового металла, скрепленного заклепками в местах стыков, что подтверждало теорию об объекте как о продукте высоких технологий. Но вот тело, тело щупальца Все это выглядело совсем как живая плоть. «Штаб, ответь доценту! Повторяю! Штаб, доценту! Прием!» Оперативный агент попытался установить связь с командованием, не отводя глаз от поврежденного врага. К сожалению, и на этот раз в эфире возникли одни лишь помехи. Доцент повернулся в сторону тростника, который, словно зачарованный, водил над объектом химическим фонарем, с любопытством рассматривая неведомый гибрид искусственных технологий и живой плоти, и сделал жест, означавший, что связи нет. «Я пойду и сообщу наверх», — жестами просигналил ему в ответ тот. «Принято!» — доцент кивнул. Оперативник отступил от тела и, бросив взгляд на закрепленную на запястье левой руки схему тоннелей, побрел прочь, унося с собой часть голубоватого свечения, излучаемого его химическим фонарем. Доцент несколько секунд смотрел ему в спину, затем вновь перевел вновь перевел взгляд на поверженного техномонстра, и тут же заметил, что глаз, еще недавно закрытый голубым выпуклым веком, сейчас открыт и смотрит прямо на него. Доцент едва успел открыть рот, как что-то ударило его по ногам, опрокидывая в воду. Человек закричал, чувствуя, как что-то больно впивается в тело сквозь защитную поверхность костюма, но тут же понял, что у него нет сил закричать и даже вздохнуть. Боль, охватившая его и на мгновение показавшаяся всеобъемлющей, Вдруг отступило, сменившись абсолютным и полным онемением. Он слышал, как трещат, ломаясь его кости, но уже не чувствовал этого. Где-то впереди одна за другой стали появляться вспышки выстрелов, и угасающее сознание агента, словно в замедленной съемке, зафиксировало, как в сторону чудовища тянутся зеленоватые пунктиры трассеров, а затем его поглотила темнота.